Часть третья. Рассвет и закат самодержавия. От железного самодержца до бедняги Ники. Антиприемник. После Петра Великого оставившего потомкам в наследство чётко определённые ориентиры для дальнейшего движения государства к европейской цивилизации, все русские монархи, правившие с той поры вплоть до 1825 года, уходили в мир иной скупо одаряя своих последователей новыми идеями. Никто из них не был способен не отказаться от Петровского курса, предложив какую-то иную альтернативу развитию России, не всерьёз приумножить наследство царя-реформатора. Если империя и росла, то в первую очередь количественно, а не качественно. Расширялись границы, но в рамках этих новых границ бытовали в основном всё те же старые политические и общественные предрассудки. Некоторые из их величиств порой неплохо начинали, но все без исключения дурно завершали свой императорский срок. Екатерине II многие годы пришлось наводить порядок после весёлой царицы Елизавет и сумасбродного Петра III. В чём она и преуспела? Однако, блестяще начав и пробудив от осна русское общество с помощью Вольтера и Дидро, в последние годы царствования Екатерина мало напоминала себя прежнюю. Оставленная престарелой матушкой императрицей хозяйство было уже незавидным. Павел I унаследовал от просвещённой Екатерины беспредельную коррупцию, развращённый двор, циничный фаворитизм и крайний беспорядок практически во всех государственных делах, которые и пытался искоренить в ходе своего кратковременного царствования. Любимый внук Екатерины, Александр I, как и блестящая бабка, покорил Европу, став её признанным лидером. Роль России в мировой политике в этот период была, без преувеличения, первостепенной. То аргументами, а то и силой Александр с переменным успехом пытался уговорить своевольную Европу жить тихо, мирно и желательно по общим правилам. Русского царя можно по праву считать одним из первых архитекторов-проектантов общеевропейского дома. Однако решение внутренних задач давались императору намного труднее, чем международных. Домашние дела шли дурно. Либеральные реформы так и не сдвинулись с места. Исторический шанс дать новый импульс процессу европеизации России Александр упустил. В результате правления Александра I началось с цареубийства, а закончилось антиправительственным заговором. В последние годы жизни государю на стол регулярно ложились секретные донесения о недовольстве среди гвардейских офицеров и либерального дворянства, о создании тайных обществ, ставивших своей целью свержение самодержавия и провозглашение конституции. Либеральные увлечения молодости не позволяли императору пресечь деятельность конспирантов, провозглашавших те же самые идеи, что и он в прошлом. Консерватизм зрелости и накопившаяся с годами усталость не позволяли опереться на энтузиазм нового поколения либералов, чтобы с их помощью хотя бы на закате царствования попытаться всё-таки осуществить столь необходимую России конституционную реформу. пыл и горячность молодых русских конституционалистов царя уже не вдохновляли, а настораживали вызывая в памяти кошмары французской революции, завершившейся банапортизмом. В остание 14 декабря 1825 года в короткий период между царстве, возникшей после смерти Александра, явилась по сути неудачной попыткой части политической элиты страны дать новый импульс продвижению России к европейским стандартам общественной жизни. Разгромив мятеж, новый император в свою очередь заботился поиском стратегии развития России и довольно скоро определил собственные ориентиры. Это была принципиально новая идея. В основе курса Николая I лежала уже не реформа, а контрреволюция. Контрреволюция революции Петра I. Власть предложила народу двигаться не вперёд, а назад, не к конституции, а а к безграничному самодержавию, не на запад, а вглубь России, взяв за эталон не европейскую цивилизацию, а национальные корни. После Петра Великого, Екатерины Второй, Павла и Александра, монархов, так или иначе пытавшихся европеизировать Российскую империю, новый государь взял курс на самоизоляцию России. Русских людей снова поместили в резервацию». Многолетние попытки Александра Павловича в рамках священного союза искоренить революцию на европейском континенте большого успеха не принесли. А значит, с точки зрения Николая Павловича оставалось только одно. Не отказываясь в принципе от внешнеполитического курса старшего брата, то есть от ставки на легитимизм в европейских делах, одновременно попытаться максимально отгородиться от чумы. Если Александра Палыча раздражали польба и пение марсельезов на соседней улице, то Николая Палыча пугал революционный погром уже в собственном доме. Отсюда куда более обострённая реакция на кромольную мысль, а уж тем более поступок К тому же, обидное слово "резервация", учитывая огромные размеры Российской империи и, как казалось, её полную самодостаточность, в голову тогда никому не приходило. Наоборот, в резервацию как бы помещали больную Европу, отгораживаясь от зачумлённых радикальными идеями соседей санитарным кордоном. На этом фоне сама собой возникало ласкающее сознание мысль о собственном духовном здоровье. Снова в моду вошли рассуждения об исключительности и богоизбранности России. Более того, к традиционному религиозному, православному фактору, всегда игравшему немалую роль в отношениях русских с остальным миром, добавился ещё один принципиальный и, пожалуй, даже более важный для всей дальнейшей истории российско-западных отношений элемент. Разговоры о загнивании Запада начались именно тогда. Идея о том, что западная цивилизация обречена на гибель, подвигла многих русских интеллектуалов и саму власть на поиски своего особого российского пути развития. В столь крутом повороте неординарная личность нового российского императора Николая Павловича Романова сыграла естественно особую роль. Он всегда вызывал полярные оценки, поэтому неудивительно, что от либеральной интеллигенции царь получил езвительное прозвище Николая Палкина, а от монархистов почётное с их точки зрения звание идеального самодержца, а от некоторых иностранных историков имя Славянского Людовика XIV. Чтобы осмелиться оспорить в России непререкаемую до толи правоту курса, проложенного Петром Великим, нужно было, конечно, обладать особой убежденностью в своей правоте и весьма твердым характером. Император Николай I обладал и тем, и другим в полной мере. Выводы из неудавшегося восстания декабристов новый государь сделал самые серьезные. Опыт старшего брата, всё время балансировавшего между либерализмом и оракчеевщиной, с точки зрения Николая Павловича себя не оправдал. Нужен был не оракчеев, только вызывающий раздражение в обществе, но не способный уследить за всем и всеми в империи, а нужна надёжная система политического сыска. Именно при Николае в России и возникло полицейское государство. Русская история считает декабристов и Николая I антиподами. Между тем, два столь разных плода имеют схожую генетику, да и выросли на одной и той же ветви, что в жизни случается нечасто. Образование Николая Палыча идентично тому, что получили лидеры декабристов. Будущие политические оппоненты были воспитаны одними и теми же иностранными губернаторами. В отличие от двух своих старших братьев, Александра и Константина, которых целенаправленно подготавливали к восшествию на престол, первому Екатерина предназначала русский трон, а второму, константинопольский Николаю Павловичу, как и большинство рядовых российских аристократов, учили по некой усреднённой программе, то есть готовили к самой обычной придворной и военной жизни. В результате он, конечно, хуже своих старших братьев разбирался в истории Древнего Рима, философии и праве, зато лучше них, как и любой другой гвардейский офицер, знал придворную кухню, жизнь дворцовых приёмных, реальный бюрократический механизм функционирования власти, силу и слабость конкретных людей. Даже карьера Николая до декабря 1825 года была точно такой же, на какую могли надеяться очень многие русские офицеры гвардейцы из знатных дворянских родов. Конечно, чины и звания просто князьям доставались чуть труднее, чем великому князю, но сама высота карьерного потолка оставалась той же. Николай Палыч до того, как взошёл на престол, имел в своём командовании сначала инженерную часть, а затем в дополнение к ней получил ещё два полка гвардейской дивизии, и только уровень вполне достижимый для многих гвардейцев. Николай Палыч не менее внимательно всматривался в окружающий его мир, чем декабристы. Многое вызывало протест и у него, начиная с крепостного права и кончая беспорядками в армии. К своим командирским обязанностям будущий император относился очень серьёзно, пытаясь хотя бы в воверенных ему частях навести порядок. Николай I с возмущением вспоминал о той паре. «Было время, поверит ли кто сему, что офицеры езжали на ученье во фраках, накинув шинель и надев форменную шляпу. Подчиненность исчезла, и служба была одно слово, ибо не было ни правил, ни порядка, а все делалось совершенно произвольно и как бы по неволе, дабы только жить со дня на день». О своих первых практических опытах управления Николай Палыч рассказывал часто. Особенно нравилось ему вспоминать о командовании инженерной частью. Кстати, чтобы вникнуть в суть инженерных вопросов, великий князь немало потрудился, посещая наравне с другими лекции в главном инженерном училище и изучив множество совершенно новых для себя предметов, включая черчение и архитектуру будучи уже императором, он не без гордости нередко повторял: мы инженеры, как бы противопоставляя людей конкретного дела болтунам-демагогам. Декабристы, за редким исключением, шли на дело не ради собственной выгоды, но и великий князь отнюдь не стремился сесть на престол, долго колебался и даже сопротивлялся обстоятельствам. В отличие от своей бабушки Екатерины II и отца Павла I, ни один из Палычей властолюбием не страдал. Александр Палыч не раз признавался в том, как его тяготит корона. Константин Палыч отказался от трона в пользу младшего брата, а Николай Палыч, чему есть немало достоверных свидетельств, принял императорское звание не как желанный подарок судьбы, а как тяжкую обязанность, от которой нельзя было уклониться. В этом смысле очень характерен разговор Николая с матерью, состоявшийся в короткий, но очень драматичный период между царстве, когда Константин, сидя в Варшаве, а младший брат, находясь в Петербурге, переписывались, кто из них должен принять на себя непосильный груз управления империей. Матушка мне сказала: "Ну, Николай, Преклонитесь перед вашим братом. Он заслуживает почтения и высок в своём неизменном решении предоставить вам трон. Признаюсь, мне слова сии было тяжело слушать. Я себя спрашивал, кто больше и приносит из нас двоих жертву, тот ли, который отвергает наследство отцовское под предлогом своей неспособности, или тот, который вовсе не готовившись на звание, на которое по порядку природы не имел никакого права, и который неожиданно в самое тяжёлое время и в самых ужасных обстоятельствах должен был жертвовать всем, что было ему дорого, дабы покориться воле другого учесть страшная и смею думать и ныне, что жертва моя была в моральном, справедливом смысле гораздо тяжче. Замечу, что разговор происходил уже после того, как стали известны последняя воля Александра I, где он назначал своим преемником Николая и официальное письмо Константина, где он отказывался от престола в пользу младшего брата. Человек, страстно стремящийся к власти, не дискутирует в подобной ситуации, а просто берёт в руки скипетр. Собственно говоря, на трон Николая Палыча, упорно сопротивлявшегося до последнего момента, возвели как раз декабристы последней каплей оказался не разговор с матерью. Николай продолжал и после него отказываться от императорской короны, а секретные документы, содержавшие информацию о разветвлённом заговоре, которые попали в руки великому князю. Именно эта новость, ошеломившая царскую семью, умерший государь всю информацию о заговоре держал в тайне даже от родственников, заставила наконец Николая Павловича в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств дать своё согласие занять российский престол. Думается, что если бы в эти тревожные дни Николай случайно оказался в Варшаве, а Константин наоборот в столице, то императором стал бы всё-таки старший брат, а российская история сохранила бы имя не Николая, а Константина Палкина. Оппоненты Николая I, аргументированно в целом критикуя его политику, почему-то считали своим долгом выставить в карикатурном свете и саму личность царя, изображая его то человеком крайне необразованным, то подловатым, то трусоватым, в чём немало погрешили против истины. По понятиям своего времени он был пусть и не блестящий, но достаточно образован, вполне добропорядочен и безусловно храбр что доказал и 14 декабря 1825 года в Петербурге, и позже, в 1830 году в Москве, охваченной жестокой эпидемией, регулярно посещая холерные палаты и госпитали. Риск был немалый. Некоторые из его окружения в результате умерли, а сам царь заразился и тяжело болел. Страсть делить исторических персонажей на гениев и злодеев, исходя из собственных политических пристрастий, грех вполне универсальный, а не только российский. Но Николаю I нужно признать, в этом смысле не повезло редкостно. Он оказался в самом эпицентре политического урагана, поэтому ему из всей многообразной палитры достались только два цвета: чернее чёрного и белее белого. На самом деле, обе противоборствующие стороны были, конечно, полихромны. Обе стороны действовали, движимые любовью к России. Обе исходили из национальных интересов, просто понимали их совершенно по-разному. Насколько тонким оказался в России слой последовательных сторонников декабризма, показали все дальнейшие события. Избавившись всего лишь от сотни наиболее решительных оппонентов, новый император получил в стране абсолютно пустынный, почти библейский политический ландшафт, который и начал застраивать и заселять по своему вкусу. Картины первых лет Николаевского правления можно изобразить примерно так. Россия была пуста и тьма над бездной, и император насился над водой. И сказал император: "Да соберётся народ православный в одно место, и да явится русский национализм". И стало так. Далее, как и полагается по сюжету, император начал творить себе подобных, то есть бюрократический аппарат, обязанный обеспечить России райское существование. О том, что аппарату нужно плодиться и размножаться, речь вслух не шла, но об этом чиновники догадались и сами. Забегая вперёд, можно заметить, что вполне библейским оказался и финал Николаевской эпохи. Запретные плоды с древа познания, несмотря на полицейский надзор, были сорваны, и открылись глаза, и снова подросла оппозиция, и оппозиционеров изгнали из рая. Русская политическая эмиграция началась как раз в те времена. Старые изношенные башмаки государства Российского выглядели, конечно, не презентабельно. В этом император соглашался с декабристами, но, как ему казалось, в умелых руках настоящего мастера мы, инженеры, это было делом поправимым. Стоит лишь башмаки почистить, укрепить подмётку и наложить заплаты. Этим Николай Палыч и занимался, причём очень усердно, часто работая по 18 часов в сутки всё своё царствование. Это было время контрреволюции в области идеологии и переходных мер в практической сфере государственного строительства. Согласно некоторым свидетельствам, Николай говорил: Я не хочу умереть, не совершив двух дел: издания свода законов и уничтожения крепостного права. Если воспринимать эти слова как программу максимум, то можно констатировать, что её удалось выполнить на 75%. Именно Николай сумел сделать то, что безуспешно пыталась осуществить в своё время ещё Екатерина II свести воедино и как-то структурировать немыслимо запутанную, архаичную и противоречивую законодательную базу Российской империи. Разгрести эти авгиевы конюшни поручили специальной комиссии под руководством Михаила Спиранского. Это поистине геркулесова работа была с честью выполнена. В хаотически плескавшиеся бурные воды российского судопроизводства власть бросила спасательный круг. Предпосылки для широкомасштабной судебной реформы в России её осуществлял уже Александр II были созданы. Крепостным вопросом император занимался не менее трудолюбиво, чем законодательным. Спиранским, по крестьянским вопросам, был назначен граф Павел Киселев, в разное время генерал-адъютант, член государственного совета, министр, посол России во Франции. Именно его наработки и легли в ходе уже следующего царствования в основу решений об отмене крепостного права. Последний шаг в деле освобождения крепостных Николай сделать так и не решился. Слишком сильны были еще сомнения в нем самом, не говоря уже о российском обществе. Не без горечи император констатировал. Крепостное право в нынешнем его у нас положении есть зло для всех ощутимое и очевидное. Но прикасаться к оному теперь было бы злом еще более видимым. Иначе говоря, без Николая Палкина не появилось бы и Александра Освободителя. Самодержавие при Николае не достигло ещё стадии застоя. Упорно притормаживая Россию, оно на свой манер всё же эволюционировало, медленно изменяясь и приспосабливаясь к ситуации. Братья Александр Палыч и Николай Палыч, как политики и государственные деятели, оба страдали флюсом но на разные щёки. Александр был сильнее брата в делах международных. Николай успешно строил дороги, но не смог грамотно распорядиться международным капиталом России, накопленным во времена старшего Палыча. Старательно залатанные Николаем I российские башмаки, возможно, и могли бы ещё какое-то время послужить для неторопливой мирной загородной прогулки, но они, конечно, не годились для тяжёлого военного похода, что и доказала проигранная Россией Крымская война. Россия смогла в Николаевскую эпоху успешно бороться с отсталой Персией и рассыпавшейся на глазах Османской империей. Но когда пришло время противостояния с могучей коалицией западных государств, русский царь обнаружил, что он босс. А тяжело больные европейцы, от которых Россия отгородилась забором, оказались на поверку крепче здоровых русских. Николаевская эпоха убедительно доказала: национальный дух вещь, может быть, и хорошая, но только если к нему прилагается здоровая экономика, передовая промышленность и современная армия.